Глава 13. Высадка. Мексиканский залив, 10 километров до Хьюстона. 21 июня 1906 года по старому календарю, пятница, 11.49 по местному времени. Солнце жаркое палит в зените на голубом море Штиль. За 2 километра до входа в залив Галвестон наш корабль замедляет ход до Малого. Экипаж выдыхает с некоторым облегчением, пока шли и ждали атаки с воздуха. Но мир вокруг затаился. Теперь не только берега в обломках, но и руины Хьюстона можно разглядеть из всех видов оптики в подробных деталях. Как и зеленые заросли, захватившие огромное пространство. Как и блеск от множества гнезд, пробивающихся сквозь все это великолепие разрушенной цивилизации. Пора выдвигаться бомбардировщиком, а у нас заминка на палубе. «Насть, ты уверена, что хочешь участвовать?» воет Зотов уже, кассету с бомбами как надо прихватив. «Мы не можем рисковать командиром!» «Без четвертого меха должной площади не покроем», отвечает Небесная, приспосабливая свою бандуру, не без помощи бойцов под руководством Тулика, у которого голос чертовски выразительно дрожит. «Я готов пустить Сабурова в кабину», выдавил Олег из открытого мехара. «Пусть вырастет кисти». «За тебя полечу». Готов ли я залезть в кабину Румянцева, меня, конечно, не спросили. «Нет, ты не отрабатывал с бомбами. Прикрывай корабль», — командует принцесса, и крышки кабины заключают ее плотным щелчком. «Как я ее понимаю, самое комфортное место на корабле — это кабина, где обдув, если его настроить до холодного, спасает от невыносимого зноя». Десантники на палубах по полной боевой выкладке готовы в любой момент рвануть хоть в море, потому что под с них бежит ручьем. Менее тренированные моряки устроились на огневых точках, усыпанных по периметру корабля, и прикрывают бойцов. Вид у моряков такой измученный. Отрываюсь от палубы тяжело вслед за Зотовым. Постукиваю топоручни друг друга шесть бомб в кассете, даже в кабине слышно а с ними и сердце мое постукивает, точнее, долбит бешено. Каждая бомба весит килограммов по 200, такие есть и избрасывали во время драки с Синим во Владике и потом, когда японцев со Скольда выбивали. По мере набора высоты видно, как много этого органического дерьма навалено по разрушенным улицам. Моя цель — это первый мыс, Туда и устремляюсь, поглядывая не только через боевую линзу, но и на радар, который пока без красных точек. А значит, твари еще спят. Ждут сюрпризов. Мехары разлетаются на позиции, идет активный обмен в эфире. Сабуров. Над целью. Докладываю и я, подлетая к своей гряде. Высота 200 метров. С такой высоты промахнуться меньше вероятности и осколки не должны долететь. Но вижу, что Зотов спустился ниже, до ста, хотя мы это обговаривали. «Приняла», — отзывается принцесса с волнением в голосе, а через 10 секунд командует. «Начинаем». Выбираю самое начало ледяной гряды и взвожу первую, рванув за веревку с одним узлом и одной линией черной краски. Звякает что-то внутри бомбы, давлю на ее сцепку, отрывается с кассеты и летит, стремительно уменьшаясь подо мной и уходя уже назад. Затаив дыхание, жду. Сдетонировать должна от контакта с поверхностью. Падает чуть левее гряды, но взрыв мощнейший, и сносит все в радиусе 40 метров подчистую, сошеломительным грохотом. От ударной волны разлетаются остатки руин в округе, а дрожь по воздуху передается и мне. Поражающие элементы стукаются о броню, долетая и до медведя. Слышу взрывы с соседних участков. Раз, два, три. Радар вспыхивает от множества точек. Вот и зашевелились твари. Но я жду три секунды, дергаю вторую веревку с двумя полосками и жму на прищепку, которая выпускает вторую бандуру облегчая мой груз. Бомба падает точно на гряду и разносит к чертям все вокруг. Продолжают звучать взрывы и по округе. У Ильи слишком поспешно. Он не выдерживает интервалы. Но да ладно. Это не моя забота. Я смотрю за собой. Отсчитываю секунды и пускаю третью. Радар в центре показывает запредельное количество точек, которые сливаются в одно большое пятно. «Воздух!» — кричит Олег после третьей серии взрывов. «Черт побери!» — орет Зотов, и раздается взрыв помощнее всех предыдущих. Выпустил всю кассету с тремя оставшимися. Похоже, одну успел взвести, а две другие сдетонировали от первой. От взрыва его машину относит в сторону, но он поспешно докладывает. «Все нормально, иду на перезарядку». Четвертый залп. Твари забегали по всей округе, вылезая из гнезд и руин. Многие попадают под ударную волну и рассыпаются на осколки, как миленькие. Вот же страшилища. Впервые вижу таких, на крабов морских похожие. От полутора до пяти метров тела и клешни даже есть мощные. Рев, треск и мерзкий хрип, отдающий шелестом, доносятся до моих ушей и вызывают мурашки по взмыленной коже. Пятый залп. Отправил бомбу, выбрав скопление тварей побольше. Тулики специально подготовили страшнейшие поражающие элементы, которые буквально разрывают тварей на мелкие кусочки, но не всех. Крупные голубые крабы, которым посчастливилось быть не в эпицентре, отделываются легким испугом. Пускаю шестую бомбу вместе с кассетой по большому гнезду. Разносится все в клочья. Дым заполняет руины прибрежной части Хьюстона и мысы у входа в залив, где уже и на воду спустились клубы серого. Сабуров отстрелялся, докладываю. И теперь только обращаю внимание на приближающихся сразу с двух сторон птиц. Бронированные пернатые твари, которых считаем у оргалидов самыми скоростными, отреагировали живее прочих. «Андрей, северо-восточная стая твоя!» — раздается от принцессы. «Прикрывай, не давай напасть!» «Вижу, что Олег уже рванул на стаю, идущую с северо-запада, где всего шесть птиц. И я ему не завидую с его возможностями, хотя Румянцеву нужно лишь потянуть время». Тем временем двое мехов двинули на перезарядку вслед за Зотовым. Ведь в первую очередь нам нужно поразить как можно больше наземных тварей, пока они не расползлись и не доставили проблем пехоте и самому кораблю. Мне досталась группа из 12 особей, из которых половина белых и не очень крупных. Еще на подлете я услышал, как продолжилась бомбардировка, хотя и так по эфирообмену понимал, что все в порядке. По крайней мере, пока. Врываюсь в стаю, стремительно стараясь как можно скорее встретить их, чтоб подальше от своих. Заодно, как расправлюсь, иметь возможность помочь и Олегу. Первым делом рублю белых, которые рассыпаются без особого труда. Затем расправляюсь с голубыми, стараясь не сильно с ними играться. Зная их прием с крылом, успешно парирую блок и полосую шеи снизу. «Расправившись с последней птицей, уже слышу, что у Олега проблема, но уйти со своего направления не дают. Новая стая спешит. Это уже массивные орголиды с перепончатыми крыльями, такие еще долго будут лететь до мехов и корабля. Но если долетят, то даже трупами составят проблем, если умудрятся упасть на корабль, где палубу заполнили десантники». Иного выхода не вижу, как перейти в стадию бешенства, с которой я на пределе сил рвусь ко второй группе летающих. «Андрей, отступай!» Прорывается в эфире голос принцессы под звук очередного взрыва. «Ухожу», — докладываю, завидев стремительно приближающийся с запада рой. После второго захода бомбардировок мы вылетаем к воде. И вскоре месиво начинается уже там, потому что крабы из воды полезли прямо на корабль. Даже высокий борт не спас от цепких остроконечных лап, которыми они стали взбираться боком, как настоящие земные крабы. Задолбили пулеметы и автоматы, зазвенели гильзы по палубе дождем. Искры полетели от панцирей и клешней, но под определенным углом хорошо заходит. Основная масса начала ссыпаться обратно в воду, но голубые твари оказались бронированными и стали подниматься на палубу даже под плотным огнем. Одна тварь потянулась хватать двухметровой клешней бойца на огневой точке, но тут подлетел уже я и рубанул сзади по лапам, лишая равновесия. «Задница или брюхо», — подсказывает запыхавшийся Зотов, который первым вступил в бой. Принцесса с Ильей тоже подскочили и стали сразу вместе набрасываться на крупных, разделывая их без лишней суеты. Бойцы, дабы не зацепить Михаров огнем, Перевели внимание на свободные направления, где также тварей хватает. Тем временем Олег, срубив лишь трех из стаи, повел остальных на запад от корабля, а вскоре уже скрылся с радара. Добив двух больших крабов, я рванул за третьим, который умудрился залезть прямо к трубе и успел частично смять ее. Конструкция поехала в сторону и стала заваливаться на огневую точку с бойцами. Пришлось принимать удар на себя, встав над ними. Вероятно, смекнув, что я занят, аргалит полез на меня, а с ним еще несколько помельче. Казак с МГ-13 прикрыл, прошив одного в упор, но вскрикнул, когда его рвануло назад. Как оказалось, еще одна тварь подкралась. Подоспела на помощь принцесса, отбила казака и в полете виртуозно поразила еще несколько мелких гадин. Несмотря на наш относительный успех, крабы только прибавляются. В ушах стоят крики, нескончаемая стрелковая трель, сливающаяся порой в сплошной звон и рев тварей, взбирающихся на корабль со всех сторон. Один небольшой арголит умудрился разбить стекло в рубке и вытащить оттуда моряка. Я не успел, клешня перерезала его пополам, прежде чем тварь утихомирилась, сама нашпигованная пулями Максима. Отомстил за товарища Степан, который разнес тварь в упор. Зашипела броня на казаке. А этому хоть бы что. Повернулся и пошел расстреливать всех, кто попадется. Каску потерял где-то, а может и вовсе не надел. «Воздух!» — завопили со всех сторон на приближающихся перепончатых птиц, которые все-таки долетели до корабля. По ним открыли огонь с верхних огневых точек, которые до этого молчали. С зениток стрельба пошла очень плотная. Посыпалось с тварей еще на подлете, а вскоре крупные туши, прошиваемые особыми бронебойными патронами насквозь, стали одна за другой падать в воду, не долетая до корабля. Похоже, без михаров обошлись. Прикрываю палубу, стараясь не терять концентрацию, а то уже руки дрожат. Все чаще раздаются крики падающих в воду бойцов, которые, проявив смелость и безрассудство, пробуют под борт стрелять из автоматов и пулеметов, чтобы не давать арголидам подняться. А те будто догадались, как лучше делать, заладили хватать и вместе с десантниками падать в воду, чтобы было расправляться легче. От мощных клешней бойцов отчасти спасает броня, не дающая перекусывать их сразу. «Ныряю в море, дабы спасти очередного удальца». И ахаю, узрев, сколько же тварей идет к нашему кораблю по светлому дну, которое тут метрах в тридцати от силы. Четыре вереницы с самого берега тянется к нам поживиться. И в полутьме за толщами виднеются уже твари метров под десять, грузно идущие сюда. На фоне медленно падающих неподвижных тел пораженных сородичей со дна крабы отталкиваются и, неуклюже перебирая лапками, умудряются выплывать к корпусу, за который хватаются клешнями и вонзаются лапами. Грибные винты заработали активнее, сбивая нескольких белых, усевшихся рядом на рулевое перо. Словно читая мои мысли, корабль начинает разворот, чтобы удалиться. А я, выхватив захлебывающегося бойца из лап твари в самый последний момент, проткнул ее через рот и вынырнул. Закинул ошалелого казака к товарищам и рванул помогать, где пожарче. Вижу, что и Илья выныривает метрах в 30 вслед за мной с двумя спасенными. Черт побери, один без ноги. Михар-гвардейца весь исполосован, одного клинка нет, второй на соплях. Рогачев тяжело дышит в эфире. Я и сам не лучше, скорее с испуга. Медведь с целыми клинками, но вот крылья уже пошатываются, несколько раз восстановил, подкрепляя, дабы избежать их потери. Силы еще есть. Палуба дымится, вопяты истошно поджаренные, оглушенные и изувеченные бойцы. Если бы не тульская броня и каски, было бы намного хуже. Раненых уносят с палуб вовнутрь наши полевые медики. Пулеметы Максима заклинивает, на их место вытаскивают другие, где уже нечем заменить работают МГ-13 и Федоровы. К счастью, крабы наконец кончаются, хотя понятно, что по дну продолжают ползти за нами. Но корабль идет под 20 узлов, удаляясь от скоплений. Пользуясь небольшой передышкой, Зотов лихорадочно надевает свои пулеметы. Ему помогают заправить ленты. «Воздух!» — кричат бойцы бешено, срывая голоса. И на корабль обрушивается рой. Затараторили Максимы и МГС с двойной силой. Уцелевшие бойцы уплотнились в проходах наружу, подпуская голодных и бешеных тварей ближе и расстреливая их в упор. После прошлой атаки тактика выработалась получше. «У меня тоже. Меньше полетов, больше прыжков и атак на палубе. Принцесса работает со мной в связке, очищая от тварей мою спину, а я кашу ювелирно тварей, вцепившихся в нее. Умудряюсь поскользнуться на гильзах, коими усыпана вся палуба теперь. Облепляют гадины, скребут и в еще не остывшие сопла лезут, поджариваясь. Отбиваюсь отчаянно, пулеметные очереди с меня всех сносят на ура». Дальше прикрывает принцесса, у которой самый чистенький мехар, на мой взгляд, и только один клинок поломан. Вскакиваю, спешно выращивая турбины и ощущая, что Ирений уже гаснет к чертям, будто предупреждая, мол, не так быстро, братец. А что делать? Атака продолжается. По палубе и корпусу долбит вражьими телами, как гигантским градом, заглушая порой и звуки выстрелов. Допрыгались скоты, кормовая мачта падает в воду. Ее расшатали окончательно, половина шлюпок разбита, одна в сотни метрах плавает, сорвавшаяся. Твари из роя опалаумели, врезаются зачастую, разбиваясь в дребезги, корабль ходит ходуном, ускоряясь на маневре. Черный дым от угля уже начал гулять по палубе, небо заволокло. Благо, управление кораблем не потеряно, и все благодаря тому, что рубку прикрывают Костя и Илья. Там же и несколько казаков, которые по два МГ-13 держат и лупят по всему, что движется с криками «За Родину! Горите в аду, твари!» «Да чтоб вы все сдохли!» — в ответ виск, по палубе кровь розовая ручьем, ледышки скрипят под сапогами. «Боевой дух на высоте! Держимся!» Последние крабы еще пытаются влезть по корпусу на борт, однако ссыпаются не только от огня бойцов, но и от своих же налетающих тварей из роя. Вскоре и напор саранчи иссекает, начинаем искать и добивать забившихся в щели гадин. Бойцы вновь высыпают из укрытий на палубу, начиная уже лупить по воде. «Отставить!» — кричат командиры. На радаре показался Олег, а за ним еще три птицы. Вылетаю к нему на помощь, понимая, что он выдохся, но свою задачу выполнил, отвлекая опасных тварей от корабля. Михар Ильи сильно поврежден: взлететь никак ему, поэтому мне помогает принцесса, взмывая следом. Изрубаем тварей вдвоем играючи. Олег только с виража замахнуться успевает, оставаясь ни с чем, но выдает неожиданно угрюмо. Но у вас и потрепало. «Следи за водой! Погнали!» — рявкнула небесная. «Костя, Илья, готовьте орудия!» Корабль разворачивается обратно. Оттянув всю живность в воду, мы проскакиваем на полной скорости обратно в залив, где уже рассеялся дым и показались результаты нашей бомбардировки. А они просто отличные! Две трети гнезд уничтожено. По пути бойцы переводят дух, снаряжаются и перезаряжают оружие. Пока крабы, не успевшие вступить в бой под водой, мечутся, жемчужина пришвартовывается к пирсу, что мы с принцессой быстро расчищаем от мусора. На берег сразу по трем трапам вываливаются ощетинившиеся и ошалелые бойцы Колчака, следом гвардейцы на мехарах переправляют ящики с боезапасом и всяким вооружением. Семь минут, и корабль отходит обратно в море. Десант занимает оборону в руинах в ста метрах от берега. Олег прикрывает с воздуха, не спуская глаз с периметра нашей обороны и следя, чтобы какие-нибудь твари внезапно не напали. Золото взлорадствует в эфире, пока ему успешно помогают цеплять два 76-миллиметровых револьвера на механические руки. Илья уже занял оборону со 120-миллиметровой пушкой в руках, которую уложил аккуратно накладку. Вторую бандуру прихватил я и выставил в сторону залива, пока еще не определившись, где самый главный враг. Один заряд уже в стволе, четыре на бедре медведя, в подсумке-патроннике. Связь зашипела помехами. Метрах в сорока от борта улепетывающей жемчужины мощно булькнула. «А вот и наш голубчик», — произнесла принцесса настороженно. До этого момента я сомневался в ее словах и не был так уверен, что эта гадина где-то здесь. Но Настя все равно рассчитала. «На корабле нет михаров и пилотов с кольцами. Мы все здесь». Поэтому жемчужина успевает уйти. Она ему неинтересна. Сперва у берега начинает булькать все чаще и ближе. А затем у самого деревянного пирса из воды поднимается могучая, как каменная глыба, спина в ледышках с синим отблеском. «А вот и самый главный», — пожаловал с района, — «синий арголит». Гигантский краб выползает к нам, как ни в чем не бывало, ломая доски, что спички. Шириной метров в двенадцать и высотой в 5-6 с клешнями, которые по виду с легкостью ухватят поперек мехара. Глазищ каплевидных черных под костной планкой насыпано в три ряда. Рот с пластинами приоткрыт, словно разверзлась преисподняя. Вода оттуда льется, и тина по уголкам свисает, как усы. Живность всякая помельче тоже начинает выбираться, не несмело. «Наш синий!» — кричит принцесса из кабины. «Колчак, твоя мелочевка!» «Так уж и мелочевка!» — хмыкает командир роты, поднимая свой автомат. «Огонь!» — визжит небесная неожиданно бешено. Затрещали пулеметы со всех сторон, полетели пули в белых и голубых крабов, как шрапнельщику не снилось. Рев визгом разыгрался в ответ прорываясь сквозь звон гильз, льющихся дождем. Синий оргалит, совершенно не чуя опасности, грузно двинул на наш оборонительный центр. Но тут же пошатнулся, когда в него полетели 76-миллиметровые болванки от Зотова. Первая отрикошетила от панциря, содрав несколько глаз, и тварь сразу выставила к у закрываясь, заорала еще так омерзительно, пробирая до мурашек. Барабан щелкнул, подавая новый снаряд через две секунды, и майор стрельнул уже из двух гигантских револьверов сразу. Но на этот раз по ногам: один снаряд мимо, второй пробил ногу насквозь и немного замедлил гадину. Тем временем под пулеметами МГ стали крошиться аргалиды по флангам. Фонтан из пуль зацепил и Синего, а ему как комариные укусы, оставляя за собой слабых сородичей тварь. Идет на нас, выдерживая удары. Сорок метров до цели. И расстояние неумолимо сокращается. От шагов гиганта сотрясается земля. «Клешни не пробить!» — воскликнул Зотов с досадой. «Да он весь как камень!» «Цельтесь в рот!» — предложила Небесная. «Андрей, правая клешня в сегменте. Дай гоньку туда, чтоб опустилась!» — озвучил план Илья. «Понял, отвечаю и прицеливаюсь, оперев приклад». На большую ржавую балку, которая, похоже, была некогда краном. Прицеливаюсь. Секунда, вторая. Спускаю курок. Бах! Отдача сотрясает меня, но медведь стоит, как стоял. Снаряд влетает выше сегмента буквально на пару сантиметров и вскользь проходит по корпусу. Твою дивизию. И тем не менее синего дергает в сторону за снарядом. 120 миллиметров, черт бы вас побрал. «Перезаряжаю!» — объявляю, пытаясь перекричать суматоху, которая только нарастает. Отвожу затвор, как на полигоне отрабатывали. Выскакивает огромная гильза, падая со звоном неподалеку, будто это ведро уронили. Тянусь к подсумку и хватаю второй снаряд. Заряжаю. «Готов!» Пока вожусь, Зотов принимается долбить из револьверов наступающих голубых, помогая десантникам. Броня крабов пробивается на ура, но шестизарядные барабаны быстро кончаются. Прицеливаюсь я, стреляю. Есть. Снаряд врезается у сегмента, раскалывая лапу вдоль. Клешня бессильно падает, с треском раскидывая ледяные осколки и открывая поганый рот. Илья только этого и ждал. Спокойно производит выстрел практически в упор. Снаряд входит в дыру, как пуля в арбуз. Треск ознаменовывает вылет с задней части туловища. Тварь оседает с мощным стуком. Но не дохнет. Ползет уже волоком, подгребая уцелевшей клешней. Скрежет стоит, аж зубы сводит. Я перезаряжаюсь раньше, чем Илья, и даю свой выстрел. Снаряд снова проходит в рот немного под другим углом и дальше на вылет. Илья долбит следом со злорадным смехом. Его болванка сшибает щеку и выходит из брюха. Взрывая землю под тварью, куда следом сыплются осколки и льется ручьем розовая жижа. Два десантника перезаряжают Зотову барабаны, и тот подключается к расстрелу. Спустя минуту синий уже не двигается, лежит и кашляет кровью да ошметками у наших ног. Всего-то метров семи не дополз. «Палыч, хоть ты и не барышня, но я тебя люблю», — простонал Зотов, имея в виду «тулика». Я и сам не сумел скрыть радости, никогда еще так легко синего не убивали, хотя где здесь легко? В ушах от выстрелов орудий звенит так, что половины слов товарищей разобрать не могу. Как только пал их главный, наступление посыпалось. Вылезли еще две огромные твари, явно запоздав, чуть поменьше синего. В том числе и их силуэты я, похоже, видел, плетущихся по дну». «Голубые аргалиды стали обходить нас по флангам». «Со 120-миллиметрового долбанули сперва одного залпом, прошив насквозь вместе с клешнями, но второй нам не достался, Зотов его из 76-миллиметрового изрешетил». При этом принцесса просто стояла и покуривала в сторонке, больше посматривая на оборону с тыла и на одиноко летающего в небе Олега. Как только убили синего, она расслабилась». Клинками почесывала затылок, хотя для нее заготовлены мехоревольверы и максимы, но она их так и не нацепила, переживая, что придется взлетать. Последние крабы лезут уже от безысходности прямо под снарядами майора, которых уже на них оказалось жалко. Справляются и МГ, что показали себя очень надежно в этих схватках. Еще около часа полутора мы отбиваемся от очухавшихся тварей с земли и последних доползающих с моря. Отдохнув немного в начале атаки, принцесса действует активнее, подключается и Олег. Дабы исключить людские потери и всякие нелепые ранения среди десантников. Не заметили, как наступил вечер, а с ним и полное затишье с легким ветерком с моря. Дым рассеялся, а от тварей не осталось ничего или их сердца, которые навеяли грусти. Убедившись, что врагов поблизости больше нет, корабль пришвартовали обратно и выгрузили оставшиеся боеприпасы вместе с провизией. Несмотря на ощущение превосходства, потрепали гвардию так, что даже разговаривать сил нет. Хочется завалиться на пепелище прямо в машине и поспать хотя бы часок. Но что мне жаловаться? Из сотни бойцов в роте Колчака боеспособных осталось 67 человек. 12 тяжелораненых в медчасти на корабле, другие погибли. Экипаж капитана Дронова тоже не неслабо. Поредел на четверть. И это мы еще только высадку произвели. Роту пришлось дополнять моряками и людьми из состава разведки, которые присоединились к наземной экспедиции без особого энтузиазма перегруппировавшись, двинулись по земле вглубь материка, не ослабляя бдительности. Похоже, мы уничтожили целую колонию крабов. Но где же фиолетовый? А что там с чужим Михаром? В какой-то момент боя. Мне почудилось, что видел промелькнувшую точку на радаре.